Глава вторая. От Венеции до Изонцо. Венеция, март 1500 года. Распрощавшись с Изабеллой, Леонардо направляется в Венецию. и Едет он не с пустыми руками. В его сумке письма от венецианских эмиссаров в Милане, рекомендующие его сенату Светлейшей Республики как инженера и знатока военного искусства. Это как нельзя более своевременно. Ведь за последние месяцы положение всерьез осложнилось. И речь не о победоносной ломбардской кампании, в ходе которой венецианцы совместно с французами легко захватили Кремону, а о жестокой войне, развязанной в Леванте, султаном Боязидом II. Турки угрожают уже не только морским владением светлейшей, но и колониям на восточной оконечности материковой Европы. В августе прошлого года их внушительный флот атаковал и захватил процветающую Морею, разгромив эскадру капитан генерала Антонио Гримани в битве при Зонькио. Армия под предводительством санджакбея губернатора Боснии, Скендера-Паши, в начале октября совершила набег на Фриули, разорив поселение за рекой Тальяменто и угнав в рабство тысячи жителей. Венецианский гарнизон по приказу наместника Андрея Дзанкани и лейтенанта Доминико Боллани трусливо укрылся в стенах крепости градиска и в итоге сопротивление туркам оказалось незначительным или отсутствовало вообще. Когда опасность миновала, Дош Агустино Барбариго незамедлительно отстранил струсивших чиновников, назначив 9 октября на пост наместника Пьеру Марчелло, а 12 октября на пост лейтенанта Антонио Лоредана, посла при французском дворе в Милане. Вернувшись в Венецию, Лоредан в конце года направился во Фреуле, где в ожидании нового, еще более разрушительного набега, немедленно принялся укреплять оборону. 13 марта 1500 года Сенат решает направить кондотьера Джампаула Манфрона с инженерами, мастером Аляссио де Бергамо и мастером Дзордзи павенто а также костеляном Урбино-Зуаном Лудовико Даймола с восьмидневной миссией по осмотру пограничных перевалов. Общее руководство возложено на Патриция в Пьеро Моро и Анджело Бороцци, чьи отряды присоединяются к войскам Лоредана. По этому случаю Моро, в прошлом управляющий арсеналом, демонстрирует кое-какие чертежи и озарения своих инженеров. Отправившись в путь 22 марта, комиссия 2 апреля направляет из Удине письмо 5 апреля возвращается в Венецию и, наконец, 22 апреля представляет Сенату отчет. Именно поэтому Леонардо, вероятно, по рекомендации Лоредана, и вызывают в Венецию. В официальных документах его имя не упоминается, однако в Атлантическом кодексе обнаруживается текст, свидетельствующий об участии художника в миссии к берегам Изонсо. Это не что иное, как набросок отчета адресованного членом Сената или одной из его магистратур, и втиснутого на один лист бумаги, сложенный в несколько раз, чтобы его было легче носить в кармане. Открывается он несколько раз переписанной и основательно переработанной преамбулой. Преславные сеньоры мои, тщательно изучив качество реки Изонтио и выяснив у селян, на каком участке земли со стороны Италии могут остановиться турки, Случись им добраться до упомянутой реки я пришел к выводу что даже если на реке они лагерем не встанут их можно рассеять и уничтожить внезапным паводком на переправе Леонардо лично осматривает местность расспрашивает селян и изучает возможности для обороны на территории казалось бы начисто лишённой естественных преград миновав мост в Горицце и добравшись до берегов Випавы мост в Горицце Вельпаго Он сразу понимает, что в этом месте в мощнейшее оружие, как оборонительное, так и наступательное, может превратиться сама река из Онсо. Достаточно лишь согласовать изменчивость и непредсказуемость ее течения с мобильной гидротехнической системой, положение которой можно менять в зависимости от ситуации. Для этого достаточно установить в русле реки ряд заостренных свай, закрепив на них передвижные шлюзы, способные регулировать уровень потока а затем увеличить напор воды до такой степени, чтобы вражеская армия не могла перейти реку вброд или даже была рассеяна и уничтожена внезапным паводком. Краткая инспекция Фреули надолго останется в памяти Леонардо. 15 лет спустя он вспомнит, как доставлял бомбарды водным путем через всю Венецианскую лагуну, из Лидо в Венецию, а после по рекам Изонсо-Итальяменто в Градиску и Венсоны. Бомбарды из Лидо в Венецию так же, как я, советовал в Градиске, что во фриголе и в Авентьоне. А в 1517 году, уже во Франции, проектируя шлюзы для королевского дворца Ромо Рантон, художник порекомендует аналогичную мобильную систему. И сделай передвижной запор, как я устроил во фриголе из которого при открывании устремлялся бы поток, обнажая дно. 13 марта, когда Сенат голосует за отправку во Фреуле инженерной миссии, Леонардо ожидает этого решения не в Палаццо Дукале, а в куда более спокойной обстановке своей временной мастерской. Вероятно, в гостевом доме для мирян, при францисканском монастыре Санта-Мария глориоза де Ифрари, вместе с фра Лукой Пачоли. Добирается он и до обители доминиканцев. Санти Джованни э Эпаоло, Иначе Сан Дзаниполо, место дышащего воспоминаниями о его первом учителе, поскольку именно на площади перед этой церковью стоит великолепный конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеоне, последняя работа Веррокью. Он завершён всего пару лет назад, и даже не самим мастером, скончавшимся в 1488 году, а венецианцем Алессандро Леопарди, которого теперь зовут Дель Кавалло, как, впрочем, и весь район литейного цеха, аж до соседнего канна -Реджо. Художник, тем временем, наводит порядок в бумагах и рисунках, привезенных из Милана. В числе последних, явно выделяясь, среди прочих, эскиз портрета Изабеллы Десте. Именно здесь его видит музыкант Лоренцо Гуснаго, известный также как создатель органов и музыкальных инструментов. Занятие не чуждо и Леонардо, вместе с аталантами Льеротти и конструировавшим лиры добротчаю да самых необычайных форм. Лоренцо, блиставший некогда при дворе Сфорца, несколько лет назад обосновался в Венеции и теперь ведет переписку с Изабеллой касательно поставок музыкальных инструментов для двора Гонзаги. В письме, датированном как раз 13 марта 1500 года, Лоренцо упоминает, что посетил Леонардо и видел портрет маркизы. Нынче здесь в Венеции «Леонардо да Винчи, он показал мне портрет вашей светлости, очень схожий и столь великолепно исполненный, что лучше и быть не может». Гуснага абсолютно убежден, что портрет Изабеллы в самое ближайшее время будет закончен. Однако на самом деле в те несколько недель, что Леонардо проводит в Венеции, он слишком увлечен другими делами, чтобы сколько-нибудь серьезно отдаться работе. Город в лагуне представляется ему вершиной роскоши и прогресса. Почоли показывает другу школу Риальто, где знакомится в ангарда местных интеллектуалов, среди которых представители древних патрицианских родов и торговой буржуазии, исследователи и преподаватели философии и гуманитарных наук, читающие и переводящие из греческого фундаментальные тексты, еще неизвестные ученому сообществу трактаты по гидродинамике Герона Александрийского и Филона Византийского, труды Архимеда, Евклида и Аполлония Перкского. Вероятно, Леонардо не успевает встретиться с величайшим популяризатором античной культуры Джорджо Валлой, ушедшим из жизни 23 января. Однако интеллектуальное наследие Эрмолао Барбара, основанное на прямом обращении к оригиналам текстов аристотелевской традиции, по-прежнему живо в лице Джеролама Дона. А совсем недалеко от Риальто, в родовом палаццо с видом на Большой канал, живет еще один давний знакомый Патрици Бернардо Бембо, для которого Леонардо 25 лет назад написал портрет Дженевры де Бенчи. Богатейшая библиотека старика, по которой потеряно бродит его сын Пьетро, безнадежно влюбленный в замужнюю фриуланку, приводит художника в восторг вероятно в гостях у бэмбо он встречается и с могущественным кардиналом доминика гримани чье имя снова возникнет в записных книжках три года спустя монет леонарды и мастерские венецианских художников умудренного опытом и всеми почитаемого джованни беллини а также опекаемых им юных пальма и джоорд джона на чем творчестве навсегда останется неизгладимый отпечаток стиля учителя его исключительной способности передать свет и атмосферу через размытые, словно дрожащие контуры каждой вещи или живого существа. Кроме того, Венеция – европейская столица гравюры и типографики. Разумеется, Леонардо не может не поинтересоваться последними новшествами в этой области. Особенно его интересует техника афорта – гравюра на металле, при помощи которой можно печатать рисунки для будущей академии Леонарди Винчи как это впоследствии сделает Альбрехт Дюрер. По сравнению с традиционной ксилографией, гравюрой по дереву, с ее крупными грубыми штрихами, новая техника, при которой процарапанную иглой медную пластину травят кислотой, позволяет с очень высокой точностью воспроизводить даже самые сложные, детализированные рисунки. Леонардо понимает, что таким способом он сможет совместить рисунки и текст на одном листе, сохраняя первоначальное соотношение между изображением и словом. Тем более, что его привычный почерк, зеркально отраженный при печати, будет легко прочесть. Так начинаются эксперименты с техниками и материалами, о чем свидетельствует заметка 1504 года из Мадридского кодекса II. Как напечатать эту работу? В окрестностях Риальто сосредоточено большинство книжных лавок а также граверных мастерских и типографий. Только теперь, бродя меж прилавков в поисках интересных книг, Леонардо по-настоящему осознает важность этого нового средства передачи знаний и убеждается в необходимости издания хотя бы некоторых своих произведений. Вероятно, посещает он и дом альдо Мануция, буквально в прошлом году опубликовавшего такую необычную книгу, как «Гипнеротомахия полифила», написанную монахом из Сан-Занепола Франческо Колонной. Предвкушая встречу с античной классикой и столь желанное путешествие в Рим, Леонардо бегло проглядывает иллюстрации, однако книга кажется ему слишком дорогой, и он предпочитает потратить свои скудные средства на более доступный текст, научный, литературный. Метаморфозы Овидия в переложении Бонсеньори на Вольгаре опубликованные в 1497 году, или грамматический, доната латинского и итальянского 1499 года, признак упрямого интереса к изучению латыни, ключа, необходимого для доступа практически ко всей научно-технической литературе. Венеция прекрасна, однако Леонардо не посещают мысли обосноваться или открыть мастерскую в обстановке, столь непохожей на ту, к которой он привык в Милане, под крылом Моро. Мир венецианцев куда свободнее, но и куда безжалостнее. А в схватку с кланами местных художников Леонардо не под силу. Да и сенат светлейшей республики вряд ли отыщет для него инженерную или военную должность, сравнимую по влиянию с той, что была в Милане. Опыт во Фреуле, судя по всему, стал в этом отношении хорошим уроком. Инженеров на венецианской службе считают не более чем техническим персоналом, целиком и полностью послушным мнению комиссаров, выбранных сенатом из числа патрициев. Тем более, что совсем недавно Леонардо стал свидетелем того, как несколько самозваных изобретателей спешно покинули город после неудачной попытки построить мельницу в мертвой воде, то есть своего рода вечный двигатель, применимый в лагуне или даже колодце. А значит, Венеция – всего лишь этап длинного пути, удачный наблюдательный пункт, где можно подождать развитие военно-политического сценария. Сюда ежедневно поступают депеши со всех концов света, как от послов, официально аккредитованных при дворах Европы, так и от платных осведомителей или тайных агентов. Нельзя исключать, что и сам Леонардо в обмен на гостеприимство города в Лагуне мог поделиться с Советом Десяти сведениями о ситуации в Ломбардии в конце 1499 года, маневрах французской армии, состоянии крепостей и так далее. Тем временем до него доходят тревожные вести. Обстановка в Герцогстве накаляется, что только подтверждает своевременность декабрьского отъезда. В Милане на посту генерал-губернатора остается только Тревульцио, своими репрессиями сразу вызвавший всеобщую ненависть горожан. К февралю город восстает, и для Моро, который скрывается во владениях императора, уже не составляет труда вернуться и снова захватить власть. Однако это оказывается лишь иллюзией, мимолетным эпизодом, поскольку 10 апреля герцог терпит окончательное поражение от французов в битве при Новаре. Тревульцо возвращается в Милан, чтобы отомстить. В кровавой мясорубке среди прочих обезглавлен и четвертован друг Леонардо, архитектор и страстный поклонник Витрувия Якомо Андреа да Феррара. Его бренные останки выставлены на кольях у четырех городских ворот, а что стало с драгоценным манускриптом Витрувия, не знает никто. Очевидно, в Милан лучше не возвращаться. Около полудня Леонардо в сопровождении все тех же Салаи и Пачоли снова пускается в путь. Выехав за границы республики, он переправляется через По, и Павиа Эмилия добирается до Болоньи, где встречает давнего друга Больтрафио, недавно поступившего на службу к богатому торговцу и поэту Джоролама Пандольфи, более известному как Казио. Тот заказал Джованни портрет и алтарь для семейной капеллы в церкви Мизерекордия. До Флоренции отсюда уже рукой подать. Она там за горами.